Карний перевернул его и тут же с испуганным возгласом отскочил назад. Из шеи мертвой твари, из зияющей раны, как раз под нижней челюстью, выползло нечто. Это нечто напоминало змею или червя, противного белесого оттенка. Опять загремели выстрелы, червя разнесли в клочья. Карни уставился на останки, пульс его бешено бился. Глаза вылезли из орбит, но тварь больше не шелохнулась, и паразит, и носитель оба были мертвы. Карни вспомнил, как извивался слизняк, и его передернуло. «Что это за чертовщина? Эти твари не люди, но и не роботы, точно!» Грикс еще раз внимательно осмотрел останки. «Это какая-то инопланетная биоформа! На нас напали пришельцы!» «И внутри у нее что-то двигалось, наверное, какой-то паразит», произнес Карни с почти благоговейным ужасом. «Может быть, но чем бы это существо ни было, слава богу, его прикончили», произнес Грикс. Их размышления были прерваны выстрелами на нижних этажах и новыми криками. За ними последовал глухой удар. Все кинулись вниз. «Еще одна тварь пробралась на лестницу!» Закричал капрал Марш. Теперь снизу слышались истошные вопли вперемешку с пальбой. Грикс сглотнул. Такого на его веку еще не было. Он был в растерянности, не зная, что предпринять. Карни и Акандр нырнули в укрытие, а Грикс успел прижаться к противоположной стене, когда еще одна тварь прыгнула в пролет лестницы прямо с крыши. Капрал Марш уложил ее из автомата. Тварь была безоружна. Марш поднял голову. По-моему, надо подняться и захлопнуть дверь, иначе эти сволочи будут непрерывно лезть на нас сверху. Григ скивнул. Согласен, выполняйте капрал. Остальные снова двинулись вниз, привлеченные криками и стрельбой. На одной из площадок пришлось задержаться. Из коридора возникла Николь Мулен. и опрометью бросилась вниз по ступенькам. Вслед за ней бежал Генри Янг, его преследовал легионер. Он прыжком кинулся на Янга и повалил его на пол, пытаясь оторвать ему голову. Но ну, Акандер и Карни, выстрелив в него одновременно, отбросили омерзительную тварь в сторону. Грикс выпрыгнул вперед и, встав над Генри, и стрелял в убийцу до тех пор, пока та не перестала подниматься. К этому моменту ее тело поглотилось с десяток автоматных очередей. Все вместе они оттащили Янга подальше от твари, которая начала извиваться и подпрыгивать на полу, пронзаемая изнутри острыми костяными спицами. Затем из тела мертвой твари появилось странное существо, похожее на небольшую елку, опиравшуюся на десятки жестких, будто проволочных щупальцев. и с удивительной быстротой метнулась по полу к людям. Цепким щупальцем существо ухватило Грикса за руку, и тот ощутил удар, не уступающий электрическому. Лейтенант ахнул и отпрыгнул назад, но не удержался на ногах. Карни свалил тварь выстрелом из своего магнума, разнеся центральную шишку цвета костной ткани. Оттуда фонтаном брызнула темно-желтая жидкость, Все остальное рухнуло на пол, дергаясь и извиваясь. Генри Янгу помогли подняться на ноги. Он был в шоке, однако жив. Рука Грикса горела, вокруг запястья и вдоль большого пальца начали проступать красные рубцы. Они взломали решетки на окнах. Надо ждать нового вторжения. С трудом переведя дух, прошептал Генри. Карни с Экандером переглянулись. и дружно бросились вниз по ступенькам. Грикс увидел, что они уходят, хотел позвать их, но передумал. «По-моему, надо уходить отсюда. Мы не выдержим их натиска. Здание слишком велико, а тварей слишком много». Сверху и снизу донеслись новые выстрелы. «К тому же им наплевать на собственные жертвы», добавил Грикс, спускаясь вслед за подчиненными по лестнице. «Но как нам выбраться отсюда?» — спросила судья Файнберг, которая поджидала их на площадке первого этажа. «Здесь поблизости проходят канализационные трубы», — сказал Генри Янг. «По ним лесопилка-сиску сбрасывает жидкие отходы в реку». Грикс был готов сражаться до конца с кем угодно, но не с тварями, которых так трудно убить и которым наплевать на смерть. С верхнего этажа донеслись беспорядочные выстрелы, а затем сверху по ступенькам с глухим стуком скатилось тело и распласталось у ног ошеломленных защитников. Это был капрал Марш, мёртвый. Следом, дырявя пол, обрушился град пуль, и несчастным пришлось искать спасение в подвале. Они едва успели нырнуть под лестницу. Таким образом решать, что еще можно сделать, не пришлось. «А если нам не удастся выйти отсюда через канализацию?» — спросила Юди Файнберг. «Значит, мы попали в западню?» — пожал плечами Грикс. «Быстрее!» — выкрикнул Генри Янг. И они побежали. Твари стремительно догоняли их. Карни и Акандер уже успели спуститься в подвал и открутить болты на канализационной решетке, установленной под душевыми. Отверстие имело около двух футов в ширину. Это был квадратный колодец с лестницей, ведущей в основную трубу. «А пахнет здесь не так уж и противно», — заметила судья Файнберг. «Быстро лезьте в канализацию, Юдиев!» — поторопил ее Грикс. Как раз над ними снова вспыхнула схватка. Еще два полицейских из команды Грикса скатились в подвал, убитые выстрелами в спину. На лестнице замаячила фигура очередной твари. Беглецы расстреляли ее на ступеньках, а затем расправились с тем, что выросло из нее. Но в тот же момент у дверей очутилось еще одно чудовище и принялось поливать людей огнем из автоматического пистолета. К этому времени судья Файнберг присоединилась к Карни Оксу и Николь Мулен. Лейтенант Грикс. Прыгнул в канализацию вслед за ними и помог спуститься Акандору, которому доставляло ужасные страдания рано в ягодицы. Затем вниз скатился Генри Янг. И это было все. Следовавшего за Янгом полицейского, твари вытащили из люка и на месте отрезали бедняге голову. Карни при помощи своего магнума отгонял твари от люка, в то время как остальные. Устремились вглубь мрачного лабиринта Канализационная труба Имела около пяти футов поперечники Высоким приходилось идти согнувшись Это было утомительно К тому же метров через пятьдесят Запах стал почти непереносимым В этих местах в главную трубу Соливались отходы жилых кварталов Но беглецы упорно продвигались вперед Не обращая ни на что внимания Товари прекратили совать головы в отверстие канализационного люка После того, как Карни уложил троих Из переговорных шишек донеслись трески попискивания И чудовища устремились на выполнение новых заданий Карни подождал несколько секунд Но так как врагов больше не было Он, сгорбившись, побежал по трубе В темноте высматривая товарищей, ушедших далеко вперед Он догнал их метров через сто Внутри просторной трубы Высотой около восьми футов Беглецы торопились изо всех сил Судья Файнберг когда-то увлекалась бегом Но продержалась она недолго У нее начали подкашиваться ноги Грикс трусил рядом Помогая преодолевать невысокие кучи мусора Всегда готовый подхватить женщину Если та потеряет равновесие Вскоре беглецы достигли того места, где в главную трубу вливались отходы лесопилки. Обнаружив в стене дверь, они выбили ее и скопом валились в подсобную коморку, набитую оборудованием для чистки канализационных труб. Затем, спотыкаясь, поднялись по каменным ступенькам на первый этаж лесопилки, над которой завис прикрепленный к потолку промышленный распилочный агрегат, Здесь по-прежнему горело несколько лампочек, и быстрый осмотр места убедил беглецов, что внутри никого нет. Грикс выглянул из окна служебного помещения, выходящего на улицу. Мимо главных ворот лесопилки тянулась вереница людей, бегущих в сторону снежного берега. Кто-то пытался вскарабкаться на ворота, но послышались выстрелы, и человек, передернувшись, сорвался вниз. Затем показались легионеры. С помощью ружейных прикладов или просто пинками они гнали перед собой обезумевших людей. У ворот лесопилки истолпилась толпа, и створки едва выдерживали напор. «Если они прорвутся сюда, твари ринутся вслед за ними», — произнес Грикс. «Но зачем им понадобились люди?» — удивилась Юди Файнберг. «Почему вы им не оставить нас в покое?» Судья была на грани нервного срыва. «По-моему, нам надо уносить отсюда ноги. С этими тварями. Долго не повоюешь? Они в минуту сделают из нас мокрое место». «Окс прав», — согласился Грикс, «Но как нам выбраться отсюда, не привлекая к себе внимания?» «По техническому водопроводу», — Генри Янг указал в дальний конец цеха. «Он начинается там, огибает холм и затем выходит в насосную станцию у реки». «Ниже деревни Преск!» «Разумная идея!» — отозвался Грикс. водоканал нужно было лезть по внушительному наклонному жёлобу глубиной в пять футов, сбитому в форме подковы из грубо отёсанных деревянных планок, скрепленных проволокой. «Живее! Угол не шибко крутой!» — воскликнул Карни и пошел первым. Немного поколебавшись, остальные двинулись за ним, Лейтенант Грикс шел последним, поддерживая Юди Файнберг. Глава 42 Внутри тюрьмы царили холод и скука. Когда людей согнали в терминал космопорта, бога форме взбрело в голову посетить это место и осмотреть стадо двуногих. Естественно, с ней вместе отправились и ее свита. недавно появившаяся на свет из коконов. Это были существа обтекаемой формы, похожие на кегли, с кустистыми щупальцами, растущими по всему телу. Они передвигались на дюжине коротких, упитанных ножек, каждая из которых заканчивалась парой способных втягиваться внутрь коготков. По дороге они старались выразить свою любовь к богоформе, поглаживая ее щупальцами, и безумолку болтая пожалуй в своем усердии они заходили слишком далеко, но причиной тому была их малочисленность имея в своем распоряжении лишь дюжину многоруких богоформа сочла первостепенной задачей разделить их на оптимистов составлявших половину свиты пессимистов примерно четверть и тех кто не имел собственного мнения и молол всякие глупости Ярко-красный глава свиты и лидер оптимистов благосклонно высказался по поводу снега. Каким восхитительным кажется вкус этой замерзшей воды, когда ты снова молот и тебе не слишком заботят эстетические принципы. Сколько радости нам еще доставит этот удивительный мир. Однако богоформа не находила особой радости в том, чтобы тащить свои пышные телеса по снежной слякоти. Ее щупальца посинели от холода. Богоформа ворчала. Ее тяжелевшие доли доставляли ей сплошные мучения. «Когда же, о, когда же созреют мои халюшики!» «Скоро, совсем скоро эти милые крошки порадуют нас своим обществом! О, эти нежные, чувствительные прелестницы! Как их нам не хватает!» Ворковал ярко-красный. «О, как мне не хватает их ласк!» Стонала богоформа. Волоча послякоте отяжелевшие доли, ласки ждут нас в самом скором будущем, прелестницы холиушки вернут вас в мир удовольствий. Что же может порадовать меня сейчас, пока милые крошки еще не созрели? И я лишена возможности облегчить свои отягощенные доли. Давайте отведаем плоти диких носителей, предложил бирюзовый. Великолепная мысль, поддержал его голубой. Да, да, разумеется. Согласилась богоформа. «Мы сможем оценить их с точки зрения возраста, размера и общего состояния духа? Да-да, вы совершенно правы!» — хором подхватили оптимисты. Даже пессимисты, руководимые черным, согласились, что недурно было бы еще раз подкрепиться.